Глава 18. Олег Макаров. Когда служебная машина подъезжает к территории фабрики, пожар идёт полным ходом. Всё затянуто чёрным дымом. Вдохнуть полной грудью невозможно. Вокруг суета: служба спасения, МЧС, полиция. Несколько пожарных машин работают полным ходом, заливают здание фабрики сверху и снизу. Сражаются с пламенем пожарные, но здание старое, деревянные перекрытия после жаркого лета очень хорошо горят твою ж мать. Макаров проводит по лицу рукой. Вот это вляпались. Витя едва дожидается, когда машина притормозит, и выбирается почти на ходу, а Олег рвётся за ним следом. Следственный комитет уже на месте. Прохоров пытается пройти за ограждение, а Ушаков крепко пожимает руку Макарову, кивает угрюмо. А мы уже думали, что можно выдохнуть с этим вашим делом, домой собирались. Оказалось, это только начало. Неужели поджог? Если это место глупое, МЧС не подпускают никого близко. Даже корочка не помогает Прохорову пробраться за ограждение. Здание старое, в любой момент могут обрушиться перекрытия, предупреждает один из сотрудников пожарной службы. Ветер нам совсем не на руку. Огонь быстро перекинулся на постройки. Наши люди пытаются вызволить из ловушки владельца фабрики и его гостей. Макаров напряжённо потирает колючий подбородок. И что, никакого прогресса? Работаем над этим. Ничего пока сказать не могу, отмахивается сотрудник пожарной службы. Он оборачивается в сторону очередной подъезжающей машины и хмурится. В телевиденье только этих стервятников здесь не хватало. Дым и так, что совершенно нечем дышать. Корреспонденты с местного канала вытаскивают из машинную аппаратуру, ловко настраивают. Они готовы снимать, им надо, чтобы жертв было побольше, чтобы горело ярче. Прав сотрудник пожарной службы. Они и впрямь стервятники. Несмотря на позднее время, зевак тоже немало. Подтягиваются с окрестностей, делают фото и видео. Удивительный народ. Не лень же за город ехать в будний вечер. Виктору с двумя оперативниками все же удается добиться разрешения зайти за ограждение. «Олег, тебя не пустят? У тебя полномочий нет. Жди здесь, скоро все выясним». Прохоров хлопает друга по плечу и ныряет за ограждение следом за сотрудником пожарной службы. «Олег, тебя не пустят? У тебя полномочий нет. Жди здесь, скоро все выясним». Макаров остаётся вместе с журналистами и любопытными у ворот фабрики. Стоит, засунув руки в карманы джинсов, и не может поверить, что столько сил потрачено зря. Сутки не выиграли, но здание теперь во власти огня, и вряд ли оно будет пригодно для профессиональной деятельности. Олег. Слышится знакомый женский голос. Макарову в первый момент кажется, что он ослышался. Он оборачивается. Нет, не ослышался. Свет огромного стоит у пожарной машины, кутаясь в шерстяную накидку. Ты что здесь делаешь? Макаров, удивлённый, её рассматривает. Всё такая же жиззящная. Всё такая же королева, как и всегда, даже на фоне катастрофы. Она подходит к нему, растерянно разводя руками. Там за дверями остался близкий мне человек. Мне позвонили, попросили приехать. А ты здесь с какими судьбами? Хотя, постой-ка, это же ты, тот адвокат? «Ты вёл это дело! Как я сразу не сложила два плюс два!» Макаров несколько мгновений смотрит на неё, а потом сразу берёт быка за рога. «Света, та фотография, что выпала у тебя из сумочки!» «Прости, я психанула!» – перебивает его она. «Было неприятно слушать, как ты восхищаешься своей жёнушкой!» «На фото твоя дочь?» Макаров впивается в неё пристальным взглядом. Света отводит глаза. «Да, Лиза, моя дочь!» – кивает сбивчиво. «А отец кто?» Продолжает допрос Олег. Ему не дают покоя догадки жены. Света плотнее кутается в шерстяную накидку. В её глазах мелькает едва заметная горечь. «Я не выясняла». «То есть как?» «Вот так!» «Сколько дочери лет?» «Ну что ты пристала, Лежек? Это только мой ребёнок. Я так решила». «А фото мне под ноги для чего выбросило?» Журналисты уверенно движутся в их сторону. Направляют на Макарова видеокамеру, суют в лицо микрофон. Страсти вокруг мебельной фабрики все не утихают. Стоило суду вынести свой вердикт этому сложному делу, как на фабрике случился пожар. А вот и Макаров Олег Юрьевич, адвокат потерпевшего. Именно благодаря опыту и твердости адвоката дело закрыли в пользу нынешнего владельца фабрики. «Олег Юрьевич, вы вели это дело. Как вы считаете, это поджог? Сладкая месть проигравшей стороны». Разве здания вспихивают просто так?» Внезапно вмешивается Громова, и вот они с Макаровым уже в кадре. «Мне кажется, всё ясно, как белый день, и дело здесь совсем не в неисправной проводке». Макаров качает головой, без комментариев, и грубо отводит Свету в сторону. «Свет, ты в себе? Ты что, не знаешь, что такое средство массовой информации? Да они в два счёта раздуют из ничего целую историю». «А почему бы и нет, Олег?» Чем больше людей будет осведомлено, тем лучше. О чём осведомлены? Где доказательства? Если распространить неверную информацию, кому от этого будет легче? Брося лек, и так ясно, что хотели сжечь заживо хозяина фабрики и его гостей. А там, между прочим, сейчас находится очень близкий мне человек, кто интересно знать. Света нервно прикуривает сигарету. Мой сводный брат Макаров удивлён. Брат Я про него ни разу ничего не слышал. Я никогда о нём и не говорила. Поверь, у меня есть на то причины. Во дворе слышны ликующие крики. Света вздрагивает, напряжённо вглядывается в пламя в окнах старого здания. Пожарному удаётся добраться до закрытых в помещении людей. Сквозь дым и огонь их по одному спускают по лестнице во двор фабрики. Журналисты несутся им навстречу, их отталкивают, но они упорно продираются к своей цели позабыв о Макарье и его случайной спутнице. Олег ищет глазами Прохорова, но тут затерялся в толпе вместе со своей командой. Мимо проходит Ушаков. Он с интересом смотрит на спасительную операцию. Надо же, повезло. В рубашке родились, что-то помечая в своём протоколе, усмехается он. И не говоря, кивает Макаров. Олег Юрьевич, заметив адвоката, на встречу ему торопится его клиент. Олег Юрьевич, это возмутительно. Я требую полного расследования этого дела. Это поджог. Я готов хоть сейчас написать заявление. Вы сможете сопроводить меня в участок? Все ваши услуги будут оплачены в полном объёме, включая форс-мажор и позднее время. Макаров кивает. Да, конечно. Он уже потерял из-за виду Громову, но уже возле служебной машины вдруг оборачивается. Свету обнимает мужчина, обнимает, откровенно поглаживает, и по его поведению видно, что они пара. «Как странно!» — мелькает в голове. «Какая красивая пара!» Перехватив его взгляд, ухмыляется Ушаков. «Кто этот голодный кавалер, знаешь?» «Нет, не знаю». «Демид Громов — процветающий бизнесмен, довольно известная персона в определенных кругах. Интересно, что он забыл в нашем городе, да еще и на этой жуткой фабрике. И объятия такие откровенные. Любимая женщина его, наверное, едва не потеряла». Макаров передергивает плечами. «Да». Эта сестра. Шутишь? Она сама сказала, что в ловушке оказался её сводный брат. Значит, не одна она в город приехала. Возможно, и бабушки никакой не было, и наследства не было. С досадой размышляет Олег.